«Можешь, если хочешь, сказать, что я тебя изнасиловал». Она рассмеялась и сказала, «Нет, это глупости». И потом, «Что ты можешь сказать девчонкам?» И я сказал, «Ничего я им говорить не буду, просто выступлю перед ними, покажу несколько номеров, и они подумают, «Так вот он какой, этот шнир, который сделал с Мари то самое» и все будет по-другому, кончатся всякие перешептывания по уголкам. Мари подумала, опять засмеялась и сказала тихо, — А ты не такой глупый. Потом вдруг расплакалась и сказала, — Мне теперь тут и показываться нельзя. И я спросил, почему, но она только плакала и мотала головой ее руки совсем согрелись у меня под мышкой и чем теплее становились ее руки тем больше меня одолевал сон вскоре ее руки стали согревать меня и когда она опять спросила люблю ли я ее и считаю ли я ее красивой я сказал что это совершенно ясно, но она сказала что еще раз хочет выслушать даже то что ясно и я сонно пробормотал Да — Да-да, ты красивая, я тебя люблю. Проснулся я, когда Мария встала и начала умываться и одеваться. Она совершенно не стеснялась меня, и мне казалось естественным смотреть на нее. Стало еще яснее, до чего она бедно одет. Пока она застегивалась и завязывалась, я думал о тех чудесных вещах, которые я купил бы ей, будь у меня деньги. Я и раньше бывало останавливался у витрин модных магазинов и смотрел на юбки, свитера, туфли и сумки, представляя себе, как бы ей это пошло. Но у ее отца были такие строгие взгляды на деньги, что я никогда не осмелился бы принести ей подарок. Однажды он мне сказал, «Ужасно быть нищим, но худо и еле-еле сводить концы с концами». А так живет большинство людей. — А быть богатым? — спросил я и покраснел. Он строго посмотрел на меня, покраснел и сказал. — Слушай, мальчик, дело может плохо обернуться, если ты не перестанешь думать. Если бы у тебя еще хватило мужества и веры, что в этом мире можно что-то изменить, знаешь, что я сделал бы? «Нет, не знаю», — сказал я. «Я бы», — сказал он и опять покраснел, — «я бы основал такое общество, вроде как общество защиты детей богачей». Только дураки применяют понятие «беспризорные» исключительно к детям бедняков. Много мыслей мелькало у меня в голове, пока я смотрел, как Мария одевается. Я и радовался, и вместе с тем чувствовал себя несчастным, видя, как просто она относится к своему телу. Потом, когда мы с ней переезжали из отеля в отель, я всегда любил по утрам лежать в постели и смотреть, как она моется и одевается. И если кровать стояла так, что мне оттуда не видна была ванная комната, я ложился в ванну. В то первое утро я с удовольствием и вовсе не вставал бы. Мне хотелось, чтобы она никогда не кончила одеваться. Она тщательно вымыла шею, плечи, грудь, старательно вычистила зубы. Сам я обычно старался избежать утреннего умывания, а очистить зубы для меня до сих пор пытка. Хотя я предпочитаю принимать ванну, но всегда с удовольствием смотрел, как умывается Мари. Она была такая чистенькая, и все у нее выходило так естественно, даже то маленькое движение, каким она завинчивала крышку на тюбике с зубной пастой. Я думал и о моем брате Лео. Он был такой набожный, добросовестный, точный, и всегда говорил, что верит в меня. Он тоже сдавал Натистат зрелости и как будто стыдился, что у него все идет гладко, нормально, хотя ему только девятнадцать. А я в двадцать один год еще сижу в предпоследнем классе и злюсь из-за ложных толкований сказания —